Изрек шельду Занги, вернулся я к вам, достойные дети степей, дабы принести благую весть. Едва отделилась душа моя от тела и устремилась искать место для нового перерождения, как остановила меня богиня Дарайхэ, велела вернуться и утешить ваше горе. Сердце ее обливается кровью от вида наших страданий, И давно ищет она пути спуститься в мир и покарать порождение зла и гноя. Но чары колдунов не пускают ее на помощь страждущим. Посему решила она уйти на север и воплотиться там в белого царя. Царь этот принесет в степь покой и справедливость, одолеет колдунов и стену и покарает злобных убийц. Ждите белого царя дети степей. Он станет вашим ханом и одолеет зло на нашей земле. Увидев чудо сие и услышав страшные слова, ужась бежали злобные разбойники. Слуги колдунов из-за стены и не останавливались, покуда не захлопнули за собой ворота. Мудрый же и храбрый Шельду-занги сказав пророчество: тут же снова умер вы ошиблись старейшины отрезал олег залпом словно водку опрокинул себя оставшийся в пиоле кумыс и поднялся я не богиня много поколений ждет наш народ исполнение сего пророчества продолжил другой гость всенукеры степись рождения Копят себе оружие, точат его и готовятся вступить в битву. Все ждут часа исполнения пророчества, дабы всем как один подняться и начать священную битву со злобными чародеями. «Если я светлокожий, и если я родился на севере, это еще не значит, что я и являюсь пророчеством», — фыркнул Серегин. «Посмотрите на мое лицо. Я уже не белый. Я загорел. Вы ошиблись? Извините!» Показывая, что разговор окончен, Олег развернулся и отправился в становище на свой скромный потник. Но он даже не стал смотреть, как его соратники прощаются с гостями. Прошло минут пять. Ведун начал расслабляться на теплом осеннем солнышке и даже уходить в слабую, приятную дрему. Но тут рядом присели двое побратимов, успевших найти общий язык. Мудрые Ужан и Буру сказали, что их племена готовы выставить шесть десятков сотен. Коли пророчество исполнится, за оружие возьмутся все воины, способные сесть в седло. Негромко, Чтобы не привлекать внимания отдыхающих нукеров, сообщил судьбой. — Ну и что? — не понял Олег. — Как что? — у степняка от возмущения зашевелились крылья носа. — Шесть тысяч воинов! Только за то, что ты белый, и ты с севера. — Но я не богиня. — Ну и что? Зато они выставят шесть тысяч воинов страна за стеной богата добычи хватит на всех вы забыли мы пришли сюда не воевать а торговать продадим добычу скот, товары что любовод смог наскрести по городам каима вместо этого купим золото и шелк хороший прибыток золото вы сможете спрятать на будущее а шелком спокойно торговать с булгарами или с кем то хотите Чабык и Судебей переглянулись. Кочевник кашлянул. — Однако же, посланник, девять тысяч шнукеров будут лучше трех. — Какая разница, если мы все равно не собираемся ни с кем сражаться? — Но вдруг понадобится посланник. — Ради «вдруг» я не хочу становиться пророчеством, да еще «бабой». Этот аргумент подействовал, соратники ушли. И почти сразу рядом спешилась веселая раксалана одета лишь в сапоги и рубаху, хоть и поясанную ремнем. Впрочем, известность ее была достаточна и однозначна, а потому кочевники предпочли не заметить ничего особенного. Спустя пару минут ее нагнала урга. Шаманка была в шапке, шароварах и душегрейке. То есть, хотя бы она выглядела прилично. Наконец оторвалась, выдохнула довольная воительница, падая рядом с Олегом. Не Кавказ, конечно, но тоже неплохо. Да что случилось? Не понял Олег. Она лазила по скалам, мрачно сообщила урга. Высоким, отвесным. Ага, ты еще скажи неприступным. — рассмеялась Роксолана. — Ты не видела настоящих скал, девочка. И заметь, это ты хотела посмотреть, не растут ли наверху в тени грибочки. — Я лишь усомнилась. — Зато проверили, — перебила ее Роксолана. — Где моя палатка? Переодеться хочется. — Еще не ставили. — Непорядок. Пойду ставлю Сюлебею пистон. Шумная воительница удалилась. Олег коснулся плеча урги, расстегивающей подпруги. — Давай помогу. Вот так. — Пошли, прогуляем, бедолаг. Таких запаренных поить нельзя. — Пойдем? — поправила прядь волос девушка и поймала уздечку своего скакуна. — Сегодня новость неприятная пришла. — двинулся рядом с нею Олег. Говорят, колдуны сильнее в Китае. Во время стычек порчу наводят, а могут и так навести ради грабежа. — Есть такие чародеи, — согласилась шаманка. — Амулетов нужно защитных наделать. — Мои сгорели. — Я знаю, но ведь можно сделать новые. — Это очень долго и трудно. — Ну, не знаю. Пожал плечами Середин. У меня минут за десять обереги от наведенного колдовства получаются. Я могу обряд совершить обережный вокруг малого места. Предложила Урга. Но ведь и это долго с жертвами. Хочешь защитим твою постель? А твою? Остановился Олег и заглянул ей в глаза. Чем меньше вещь чем заговор крепче, — шепотом напомнила она. — Можно придумать выход. — Не получится. Резко отодвинулась урга. — Среди тридцати десятков глаз никак не получится. Куда не уйдешь, все хоть пара очей да заметит. — Что? — Наговор. Она пошла вперед. — Смотри, вон спуск удобный, тут и напоим. Рано еще горячее. А ты, получается, все поганки свои ищешь? — То не поганки, а грибы, самой у Манмеи посеянные, дабы оставить человеку путь богам, — моментально надулась девушка. — Ну, конечно, прямой лифт к хрустальным сферам, — усмехнулся Олег, и, не желая обижать Ургу, примирительно сказал... Какая теперь разница? Роксолана тебя теперь за девочку держит. Ее уму, разуму не научишь. Тебе же само они все равно не помогают. Таковой дар пророческий, что у нее имеется редкость большая, поджала губы шаманка. Грех будет на мне, коли не попытаюсь дар сей взрастить и людям обратить на пользу. Не мытьем, так катанем. — О чем ты, Олег? Русской присказки Урга, конечно, не знала. — Будешь сорок Раксоланой до конца? — Буду. Кивнула она, протянула руку и забрала Середина повод. — Ты чего? — Вон она спешит, пророчится. — К тебе. — Люб ты ей веду налег. а со мной. — Почему? Ты ее плохо знаешь. А ты плохо знаешь меня, но ласков почему? Я совсем всеми ласков. Попытался выдать желаемым за действительный ведун. И с пророчицей...